Глава 13 Нагревшийся на солнце бронетранспортер уже час ехал по ухабистой разбитой дороге, и Максим был мокрым, как мышь. Его укачивало, и, несмотря на чудовищную тряску, постоянно клонило в сон. Профессор, чертыхаясь, объезжал ямы, а иногда и вовсе покидал проезжую часть, чтобы с минимальным ущербом миновать воронки, не весь в каких годах оставленные взрывами крупнокалиберных снарядов. Философ сидел рядом с ним на командирском кресле и не замолкал ни на минуту. Грин периодически прикидывался спящим и наблюдал за происходящим из-под прищуренных век. «Так и даже в Одесской губернии дороги были лучше, чем в любом местном стабе», сообщил философ с презрением в голосе, в очередной раз подпрыгнув на жестком сиденье. «Проф, ну не гони так быстро, моя седая задница уже превратилась в фаршма. «Фил, чем больше ты будешь говорить, тем быстрее я буду ехать» ответил профессор, высматривая через смотровой люк ямы и трещины. «Ибо больше всего я сейчас мечтаю о тишине. Тишина будет на кладбище», не полез за словом в карман Фил и вытер пот с лба. «Это я тебе обещаю. А пока моя душа поет, потому что наши карманы пополнились двумя красными жемчужинами. Осталось надыбать еще две и год проживания в стабе у нас в кармане». «Фил, так и попроси свою душу, чтобы она пела потише». Подколол его Грин, копируя деский говор философа и приоткрыл глаза. Пусть она лучше помолчит, потому что у нее совершенно нет слуха, и я уже час не могу уснуть. Никита, я тебя умоляю! Фил поморщился, будто отоскобенный, и обернулся. Как можно уснуть в этой жестяной коробке, если от вас сумником воняет так, будто мы везем с собой целый зоопарк заражен? И кстати, мальчик мой, о чем сейчас поет твое шестое чувство? Мой радар пока тревогу не бьет. Ответил Грин после небольшой паузы. «Меня волнует совершенно другое. Когда мы с умником зависли на дереве и наблюдали за жизнью местной хищной фауны, внизу торчал Рубер или Элитник, черт его разберет, тот самый, который позже броню нам повредил. И он никак на нас с Максом не реагировал. Стоял столбом за сосной и сучил лапками, как будто мы пустое место и даже не пахнем. А как только вы появились на этой колымаге, тут же бросился в атаку». Может, он бабой был в прошлой жизни, смотрел на тебя, вспоминал молодость и пересчитывал всех мужиков, которые побывали в его постели. Философ выкатил большие карие глаза и улыбнулся, утирая длинный загнутый вниз нос. «Ты у нас, парень, видный, А ностальгия по прошлому, знаешь ли, и элиту запросто прошибет. В Улье все может случиться. Ты же знаешь», – громко сказал проф, перекрикивая работающий двигатель. «Я бы не делал системных выводов на основании этой ситуации. Я и не пытаюсь». Но мысль почему-то не дает покоя. Грин пожал плечами и закрыл глаза. «А я тоже посплю», – неожиданно заявил философ, поудобнее располагаясь на боковом сиденье. «Буду во сне кататься на американских горках». Максим изнывал от жары и чувствовал себя совершенно не в своей тарелке. И дело было не только в том, что он не знал, как нужно общаться с двумя новыми попутчиками. Его тяготила сама обстановка. За показным весельем и пустыми, ничего не значащими фразами Крылись подсознательное предвосхищение опасности и тягостное ожидание новостей, которых у него не было. И хваленная друзьями, не раз выручавшая его интуиция, нашептывала, что времени осталось совсем немного. Максимум до вечера. А когда они соберутся за одним столом и будут общаться, не думая о многочисленных угрозах, которые таит себе Стикс, придется что-то рассказывать. «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». «Макс!» Никита негромко окликнул Максима, наклонился к нему и, притянув за шею, зашептал в самое ухо. «Я забыл тебе сказать про умения профа и Фила. Профессор – Миткач интуитивный снайпер, может белку в глаз от мелкашки завалить. А Фил – полный бесполезняк, щелчком пальцев вызывает огонь или поджигает что-нибудь на расстоянии до 10 метров. Хотя без спичек с ним не замерзнешь, факт. Прекрасная компания!» Также шепотом ответил Макс. Клокстопер, «Сенс», «Снайпер» и «Пироман». «Можно, блин, комикс рисовать». «Ага». Грин тихо рассмеялся и продолжил с ехидной улыбкой на лице. «Мы люди Икс, но рейнджеры называют нашу четверку умники». «Это из-за меня, что ли?» Предположил Максим. «Нет, просто выбиваемся из общей массы». Грин криво улыбнулся. «Думаю, наш IQ раза в полтора выше среднего по паурия». «Везде работают одни и те же закономерности», заключил Макс. Именно поэтому вы всего лишь рейнджеры, а не олигархи местного пошиба. Все верно подмечено, согласился Грин. А второе погоняло нашей великолепной четверки балаболы. Ну, это точно из-за тебя, друг, Макс засмеялся, выныривая из-под руки Никиты. Девочки, о чем вы там любезничаете? спросил философ, обернувшись. Вам таки не сообщали, что шептаться в приличном обществе признак дурного тона? Фил, а где ты увидел приличное общество? Никита развел руки в деланном удивлении. «Быть может, мы обсуждаем типа с женщиной, которую подарим профу на предстоящий день рождения?» «Минуй нас, пуще всех печалей!» Подал голос профессор, слегка притормозив от удивления. «В мои годы, Никита! Уже пора размышлять о спасении души. А ты все о бабах да о бабах!» «Это из-за недотраха, мой мальчик!» Заявил философ, подняв указательный палец вверх. «Я бы в твоем возрасте даже зараженных пользовал!» «Философ, в Стиксе никогда не поздно начать», – ответил Грин, подмигнув Максу. «Еще три года жизни здесь, и мы с тобой будем выглядеть одногодками». «Эти три года в Стиксе еще протянуть нужно», – грустно заметил профессор. «Ты, молодой, и не понимаешь, что все дело в мозгах. Мой папа Самуил Моисеевич всегда говорил, что лучше быть глупым поцем, чем умным правоверным иудеем». «Не хочу вас расстраивать, но справа и чуть сзади параллельным курсом движется скребер. Будничным тоном, будто сообщая о непогоде за бортом, заявил профессор. «Твою же мать!» – закричал Фил. «Ты зачем его так назвал? Теперь он точно придет по нашей душе». «Грин, прыгай за руль! Умник, даже не возражай! А ты, проф, лезь к пулеметам!» Все засуетились, перемещаясь по салону БТР. А Макс приник к амбразуре справа по борту и сразу потерял дар речи. Параллельно дороге двигалось огромное, похожее на исполинского богомола существо – метров 30 в длину. С проворством огромной многоножки оно переставляло по земле длинные серо-стальные конечности с черными блестящими когтями зацепами на концах. Вытянутое торпедообразное туловище плавно покачивалось между ногами колоннами, а шарообразная голова с выступающими вперед жвалами медленно поворачивалась из стороны в сторону. Расположенные по окружности черепа фасеточные глаза переливались всеми оттенками радуги и вращались, независимо от ритмичных, словно у часового механизма, движений, изогнутых в суставах ног. Несколько усов, каждый из которых был длиннее туловища, подобно исполинским хлыстам били по земле позади чудовища, взметая в воздух клубы пыли. «Обзда!» – выдохнул Макс, разом растеряв весь свой оптимизм. «Против лома нет приема». «Не стреляйте!» – закричал профессор, замедляя ход. «Мы все равно его не убьем, а он нас растопчет и не заметит. Вдруг мимо пройдет? А если стрелой попробовать?» Воскликнул побледневший Грин. «Должны же вырубить?» «Мы ему ничего не должны», – проворчал философ. «Снижаем скорость и медленно отстаем. Пусть идет своей дорогой. Рано или поздно его все равно успокоят на периметре какого-нибудь стаба». «Тихо!» – вдруг закричал профессор. «Заткнитесь все!» «Вы слышите?» В салоне бронетранспортера наступила тишина, нарушаемая лишь звуком работающего двигателя и шумом подвески. За бортом, вздымая пыль и глухо постукивая сочленениями суставов, шагал Скрейбер. Макс напряг слух, но ничего необычного не услышал: Беспилотники, тихо произнес Грин, открывая глаза. Сто пудов это внешники. Либо по нашу душу, либо на неназываемого охотец предположил профессор, и спрятаться нам негде. Эти поцы сначала зверушку завалят, а потом за нас примутся, уверенно заявил философ. Грин, садись за руль, проф, в башню. Ждем, пока они порешат этого богомола, а затем сбиваем их самих. Грин, не раздумывая, бросился вперед, а проф, с трудом протиснувшись между креслами, переместился к пулеметам. Макс не нашел ничего лучшего, кроме как открыть верхний люк и высунуться наружу, Чтобы своими глазами оценить ситуацию. Диспозиция была так себе: Скребера преследовали два летательных аппарата, вооруженные висящими под крыльями ракетами. Оценить их реальный размер на большом расстоянии в отсутствии ориентиров не представлялось возможным. Но, учитывая, что целью являлся 30-метровый монстр это были явно не игрушки. Грин замедлил БТР до скорости пешего человека, дроны ушли вперед за Скребером и превратились в объекты размером с футбольный мяч на фоне голубого, покрытого редкими облаками неба. Вдали над землей вспыхнуло. Раздались два хлопка, и в сторону монстра со свистом полетели ракеты, оставляя в воздухе белые инверсионные следы. Пылевая завеса впереди всколыхнулась, по ушам ударили взрывы, и раздался чудовищный вой, сопровождаемый дробным металлическим стуком. К небу взметнулись плети исполинских усов, Зацепили белое крыло маневрирующего в опасной близости беспилотника, и тот рухнул на землю. Раздался еще один взрыв. Из пыльного облака во все стороны полетели ошметки плоти и горящие обломки металла. Скребер не издавал больше ни звука, но скрытый от рейнджеров облаками густого дыма, бился в конвульсиях, поднимая огромные клубы пыли. Оставшийся в воздухе дрон снизился, сделав круг, и выпустил в монстра последнюю ракету. После атаки тот, наконец, затих, и дрон, развернувшись, полетел навстречу бронетранспортеру. В салоне наступила полная тишина. Все затаили дыхание. Макс подумал было, что нужно эвакуироваться и бежать, но, глядя на товарищей, немного успокоился и нырнул внутрь, закрыв люк. Когда звук летящего дрона перекрыл шум двигателя, Пулеметы в руках профа синхронно застучали. В ответ раздались выстрелы и по корпусу защелкали пули. «С кормы заходит, сука!» – прокричал профессор, разворачивая башню. «Там броня дохлая. Если расхерачит движок, нам конец. Может, попробуем уйти?» – предложил Грин. «Остановись полностью. Стартанешь по моей команде!» – спокойно сказал проф, поймав беспилотник в прицел и выстрелил. «А теперь дави нога с тапком в пол так, как ты любишь. Давай!» БТР резко дернулся вперед, и Максим, хотя и ждал рывка, боком вылетел из кресла, больно приложившись головой о броню. Они неслись по ухабам, не разбирая дороги. Пули градом колотили по корпусу бронетранспортера, а над головой мерно стучал пулемет. Фил мельком взглянув на Максима, распахнул люк, Высунулся наружу с автоматом в руках и нажал на курок. Макс повторил его маневр и, отбросив тяжелую крышку, тоже открыл огонь по пролетающему прямо над ними дрону. Наконец беспилотник, завалившись на крыло, ушел к поверхности земли в крутом пике и взорвался, подняв к небу столб алого пламени. «А теперь таки едем к зверушке!» С воодушевлением заявил Фил и захлопнул люк. «Мне не терпится покопаться в ее дерьме!» Я еще никогда не держал в руках белую жемчужину. «Ковыряйся», – сказал Грин с улыбкой. «Тогда справедливость восторжествует. Вонять будет не только от нас с Максом». «Еле отбились», – устало произнес профессор, утирая с лба пот и поправляя правой рукой отсутствующие на глазах очки. «Внешники явно вышлют еще парочку дронов. И тогда нам точно не сдобровать». Проф, ты предлагаешь добровольно отказаться от лута?» поинтересовался Грин, округлив глаза и недоверчиво покачав головой. «От самого, что не наесть белого жемчуга? Мальчик мой, поверь старой кабинетной крысе!» грустно ответил профессор, усаживаясь в боковое кресло напротив Максима и закрывая глаза. «Дороже жизни нет ничего на свете. И чем старше становишься, тем острее это чувствуешь». «Проф, это вопрос пятиминутной задержки». Азартно затораторил Никита и, зафиксировав коленями руль, начал оживленно жестикулировать. Останавливаемся рядом с тушей, разбиваем клювами загривок и вытаскиваем мешок с жемчугом. Пров! Малец дело говорит! Философ поддержал Грина, алчно блеснув глазами: Когда мы еще получим такую возможность? Ты только представь, у нас будет белый жемчуг. Это же страховка, проф. Никита продолжал гнуть свою линию, не снижая скорость. «Если у нас будет белый жемчуг, мы сможем глотать красный и черный, не опасаясь последствий. Это же новые умения и возможности». «Умник, а ты что думаешь?» Профессор наклонил голову и пристально посмотрел Максиму в глаза. «Я бы попытался», – ответил Макс, поддержав друга. «Мы все равно каждый день рискуем, а такая возможность выпадает лишь раз в жизни». «Да и то не у каждого», – закончил за него Фил, ткнув пальцем в профессора. Не упирайся. И вообще, куда делся твой азарт настоящего исследователя? — Уговорили черти полосатые, — заключил профессор и, рассмеявшись, хлопнул себя ладонью по бедру. — Надеюсь, что жемчужин будет не меньше четырех. Раздался режущий слух скрежет тормозов, и БТР остановился. В миг наступившая тишина показалась Максиму густой и тревожной.